Глава 12 В день, когда Ламинер закончил свою работу, он, как и тысячи раз до того, бродил по причудливо сгибающимся проходам театра, пока не вышел, совершенно неожиданно для себя, в небольшую комнатку, стены и потолок которой состояли из стекла. Странные картины открылись его взору. Их объединяло одно. Везде царили сумерки. Холмы, заросшие столетним лесом, виднелись слева. Полуразвалившееся строение прямо перед ним. Могучая река текла по правую руку. И неправдоподобно тонкая и высокая плотина виднелась вдали, гораздо ниже по течению. И лес, украшавший горизонт. Он Луминар долго смотрел на него, не в силах понять, почему лес кажется таким необычным. Вскоре он понял... Если законы перспективы не нарушались, каждое дерево в том лесу должно было быть высотой в несколько тысяч футов. Разглядывая невероятную, невозможную мозаику ландшафтов, ламинер находил в ней все новые и новые детали. Вон здание, построенное словно изо льда, вон выжженная солнцем пустыня с небывалыми грибовидными строениями, разбросанными там и сям. Вон дворец, мрачный, темный. Сколько же здесь всего? И каждый из этих мест, соединенных неизвестным художником в единое полотно, представлялось ему знакомым. Не преждевиденным нет, а скорее таким, которое невозможно не увидеть, рано или поздно. Впоследствии именно эта стеклянная комнатка, а не все остальное текучее великолепие театра, возникало перед его глазами, стоило ему подумать о проведенном там времени время Голос вывел Шанара из задумчивости. Он стоял у лавки бродячего торговца, прицениваясь к паре неплохих каменных браслетов. С детства он питал слабость к кустарным изделиям. У него дома скопилась уже неплохая коллекция. Теперь, пожалуй, он добавит к ней кое-что. Время. Голос внутри его головы звучал как набат. Следовало торопиться. Неслыханно удивив торговца тем, что поспешно бросил на прилавок сумму, которую тот назвал в надежде всласть поторговаться, Шанар схватил браслеты и кинул их в карман. «Время!» И испарился на глазах у ошарашенного торговца. Тот долго не решался взять оставленные чудаковатым магом деньги, ни иллюзии ли, не ловушка ли. В конце концов он все же взял их, отложив в специальный кармашек, непременно проверить. Если то, что ему доставалось не фальшивое, то неделю можно отдыхать. Незримо ни для кого, 37 судей надели знаки, выданные им, и растворились в воздухе. Мламинер прощался с Юароном. «Не уверен, что еще увидимся», – покачал тот головой, – «однако желаю вам всего хорошего. Передавайте привет от меня всем своим друзьям, если когда-нибудь окажетесь здесь, Вы знаете, как меня найти. За ту же плату. Луминер изобразил на лице ужас, и оба хохотались. Нет, за счет заведения, ответил отдышавшись Юарон. Жаль, я не знаю, что вас погнало в вот такие странствия. Занимательная история, скажу я вам. но всего доброго. Он вновь пожал ему руку, и Луминер открыл невидимую до поры дверцу рядом со столом, за который он провел немало времени. За дверцей открывался чудесный лес, где все искрилось и переливалось на солнце. Видимо, недавно прошел дождь. Луминер ступил на тропинку, что змеилось среди деревьев, и оглянулся. Дверца захлопнулась за его спиной бесследно. Впереди возвышалось высокое здание, на фасаде которого даже издалека можно было увидеть множество изображений. Одно было знакомо Луминеру весы. Судя по всему, театр выполнил свое обещание. Вся усталость, которая накопилась в его сознании за долгие годы, проведенные в театре, быстро рассеялась, когда он сделал несколько первых шагов. Над ним было небо. Настоящее небо. Настоящие птицы летали вокруг. И настоящая жизнь текла своим чередом. «Надеюсь, что я тоже настоящий», – сказал про себя Луинер и решительно направился к зданию. Боги приходили по одному. Эзоксу, главный судья, прибыл первым и сидел в просторном зале, рассматривая украшения, размышляя о том, что предстоит сделать. Здесь он становился на какое-то время личностью, не всеми теми Эзоксу, что присутствовали одновременно в мириадах миров, ему доступных, а собой. Тот образ, под которым он был известен, некогда был смертным существом. Никому не ведомо, где пролегает грань между Смертным и Богом, хотя однажды у Смертный ее пересек. Но даже ему, Всезнающему, не было дано узнать этого. Вторым прибыл Легнар, он же Полнор, он же владелец тысячи других имен. Бог воров, музыкантов, исследователей, художников. Некогда самостоятельные олицетворения всех этих родов деятельности во всех видимых полнору мирах постепенно становились его ипостасями. Одет бог воров был в неизменной лохмотье и, как всегда, держал в руке свою любимую флейту. «Я, значит, самый первый», – произнес он, оглядываясь, и поправился, обнаружив изоксу «Точнее, самый второй. Привет, судья. Не возражаешь, если я тут немного сыграю?» Можешь похитить мое беспокойство усмехнулся Изоксу. Здесь, в зале суда, никто из божеств не мог использовать свои атрибуты, что ставило всех в равное положение. Но музыка Полнора, лишенная всех ее коварных магических свойств, все же оставалась непревзойденной. Полнор кивнул и, усевшись на одно из мест для судей, тихонько заиграл что-то тихое и жалобное. А затем пошли все остальные. Их соседи по Ролеону, включая таких редких гостей, как божества хаоса и некоторых богов из числа тех, которым Ролеон не был доступен. Истца все еще не было, и пока в зал не начали заходить судьи, боги беседовали, делились новостями, рассказывали забавные истории. А здесь они не имели власти и не могли враждовать. Зартин, владыка драконов, держался особняком, но и на него произвело впечатление мастерство полнора. Впрочем, подходить к полнору вплотную он, как и Элиор, не решился. Ламинер наблюдал, как судьи и масса другого народу, все очень странно и по-своему выглядели, входили в здание. Собственно, дверей не было. Просторная арка служила входом в единственное помещение, но не оставалось сомнений, что здесь и происходит суд смертных. И не всякому дано войти туда. Рисы поблизости не было. «Надеюсь, что с ней все в порядке», – подумал Ламинер, хотя ее совет сейчас был бы как нельзя кстати. Таксар и его помощник Нолоруан прибыли последними. Притаившись за колонной, Нолоруан следил за тем, как они вошли, и на его глазах Нолоруан стал почти прозрачным, войдя под арку. Все остальные присутствующие боги были вполне материальны и непрозрачны. Почти все, если не считать Андрингса в облике Белого Ящера, приняли человеческий облик. Таксар не был исключением. В одной руке он нес ветвь дерево, в другой – изогнутый посох, свой культовый знак. Нет, поправил себя Ламинер, тот, Таксар, был подлинным владельцем этого культового знака. Этот же самозванец, который пытается присвоить то, что присваивать не положено. Сам он не смог войти под арку, что-то не впускало его. Да, в том и не было нужды. Ему все было прекрасно видно и слышно. Его самого из помещения не было видно, по крайней мере, Луминер на это надеялся. Он приготовился наблюдать за тем, как пойдет суд. Как кто-то осторожно тронул его за плечо, он обернулся. Надежда ожила в нем и тихо растаяла вновь. Это была не риса. Человек в небрежно наброшенном плаще, почти полностью облысевший и мягко улыбающийся, приветствовал его. «Интересно?» – полюпопытствовал он. Еще как!» – мрачно ответил Ламинар, пытаясь понять, с кем говорит. «Я помогу тебе». Человек подмигнул, и в одной руке его появился свиток, а в другой – прозрачный кристалл. Ламинар тут же узнал его и несказанно поразился. Эзоксу! Он взглянул в зал. На месте главного судьи уже сидел Эзоксу. Кто же тогда? Эзоксу прижал палец к губам. Там один наш общий знакомый, говори потише, а то кое-кого могут быть слишком длинные уши. Ничего не понимаю, честно признался он Луминер. Что за знакомый? Неужели вы собираетесь расстроить суд? Что, богам все позволено? Он почти кричал. «Не так громко», – Эзоксу недовольно поджал губы. «Богам позволено не все. Но можешь не возмущаться. Тот, кто все это подготовил, тоже не бог. Так что все останутся довольны». Ламинар потрогал золотую цепочку, которая по-прежнему отказывалась покидать его шею. «И что тогда делать?» – спросил он и ощутил, насколько глупо он выглядит. «Слушать», – указал Эзоксу рукой. «Ждать». Теперь все зависит от судей. И они принялись смотреть и слушать. «Истец имеет какие-либо замечания к судьям или ответчикам?» задал вопрос Лжеизоксу. Таксар оглядел зал, подолго останавливаясь взглядом на каждом из богов. Гвайя с крылатыми изображениями на ее одежде насмешливо прищурилась, когда холодный взгляд скользнул по ней. Дольше всего Таксар изучал полнора. Тот напустил на себя маску смертельной скуки и выразительно зевнул. Ламинар почувствовал, как, несмотря на важность происходящего, его обревает смех. «Нет», — ответил наконец Таксар. Эзоксу позади ламинера шепнул. «Все идет по плану. Он не заметил подделки. Если бы он действительно был богом, то обязательно заподозрил бы неладное». «А если судьи его поддержат?» — спросил он Ламинар, не оборачиваясь. Тогда приду я и объявлю, что суд неправомочен, поскольку мое место занимает кто-то другой. «Похоже, вы все тщательно продумали», — фыркнул Номинер. «Я надеюсь», — скромно отозвался Изоксу. «Судьи имеют замечание к истцу?» — спросил Изоксу, одарив каждого из судей вежливой улыбкой. «Он не перепутает слова», — спросил Номинер. «Я заставил его повторить трижды», — усмехнулся бог. «Можешь не беспокоиться. Моя роль здесь самая простая». «Неужели они не видят его спутника?» – удивился он Ламинер. «Не видят только судьи», – пояснил Изоксу. «Это тоже козырь в наших руках. Истцу полагается приходить одному». Судьи возражений не имели. Он видел довольную улыбку на губах своего двойника. Заметил он и едва видимый кивок, которым Таксар поддержал своего союзника». «Назовитесь, истец!» – предложил Изоксу. Когда это произошло, некоторые из богов обменялись удивленными взглядами. Только Андрингс, Зартин и Палнор оставались равнодушными. Божества хаоса Кунди и Янати улыбнулись друг другу и взялись за руки. «Не хотел бы я с ними встретиться», – подумал Ламинер. «Изложите свои требования», – предложил Изоксу и не моргнув глазом, выслушал требование отставки на Релионе более чем семи божеств, включая самого Изоксу. Теперь наступила очередь Таксара тихо радоваться, глядя на изумленные лица богов. «Судьи просят ознакомиться с деталями требований истца», – невозмутимо продолжал Изоксу. В зале повисла гробовая тишина. Пока судьи вчитывались в обширное описание, все остальные молчали. Ни один звук не нарушал хода мыслей, только едва заметный шорох бумаги. «Не как-то не по себе», – произнес на ламинер в глядя на сосредоточенные лица судей. «Мне тоже», – отозвался Зоксу. «Как-никак, мне тоже грозит изгнание». «Но ведь остаются остальные миры». «Ты думаешь, претендент потребовал только Ролеон? «О, не сомневаюсь, что его аппетиты гораздо обширнее». В любом случае, изгнание – очень неприятная вещь. Можешь верить, можешь не верить. Ритуал суда продолжался, казалось, бесконечно. Наконец, Изоксу взял в руки символ весов, символ правосудия, и объявил. «Уважаемые судьи, просьба ответить, поддерживаете ли вы требования истца?» «Да», – ответил твердо один из судей, и Ламинар заметил, как вздрогнул изоксу. Таксар старался сохранять безразличное выражение лица. «Да? Да? Нет!» – отозвался следующий судья, и теперь вздрогнул Таксар, а на лице его появилась растерянность. Все остальные сказали «нет». Уж лучше бы из Оксу было явиться в своем традиционном облике – пернатого змея. Тогда, подумал Ламинар с неприязнью, глядя на Бога, у его лица не было бы такого самодовольного выражения. «Ну вот и все», — сказал Изоксу, потирая руки. «Теперь ему будет над чем задуматься. До встречи, смертный! Не сомневайся, что мы еще увидимся!» Он помахал весело рукой и исчез. «До встречи, смертный!» — передразил его на ламинар, когда Изоксу скрылся из виду. «Надеюсь, что мы не скоро увидимся, всезнающий! Как вы все, бессмертные, мне надоели!» Ему едва хватило времени спрятаться, когда наружу вырвался разъяренный таксар и устремился куда-то в чащу, ударами ладоней сшибая на ходу деревья. «Если он тебя заметит слишком рано, то твоя удача точно закончится», — сказал себе он ламинер, следуя за ним и своим мрачным двойником на почтительном расстоянии. Таксар испытывал одновременно страх и ярость. «Ярость, понятно». Остальные боги все же смогли его перехитрить. Что делать с ними, тоже понятно. Но на это снова нужно время, и почему вдруг стали рушиться его планы? Прежде все, что он задумывал, свершалось в точности, и никаких непредвиденных последствий не появлялось. Он потребовал, чтобы впервые рожденный пришел на Ролеон, где его таксара, микроскопическое влияние все же было самым сильным, и так оно и случилось. «Правда, немного не совпало время и место, но это уже мелочи. Он потребовал, чтобы того хорошо подготовили к восприятию правды о его происхождении. И это правда, так оно и случилось. Он поставил ловушку, запретив произносить свое имя, и его бесполезная уже спутница блестяще в нее попалась, вряд ли теперь ее ждет возрождение». Он призвал одного из самых мощных магов, что когда-либо являлись на свет, и бесценная физическая оболочка впервые рожденного заполнилась тем, кем нужно. Незримый для богов и предсказателей, Норуан оказался ему очень полезен. Скоро, правда, он потребует платы, но все это уже разрешимые проблемы. Он навлек проклятие хаоса на впервые рожденного, И теперь тот будет уничтожен, едва лишь осмелится ступить туда, где имеют влияние владыки хаоса. Все было готово, все судьи были обработаны, чтобы произнести нужные слова в решающий момент. И вот провал. Он метался по своей обширной резиденции, бормоча проклятия. ан Руан стоял и бесстрастно смотрел на все это. Ламинер стоял перед дверью в жилище Лжетаксара и готовился войти внутрь. Правда, правильнее было бы назвать эту дверь стеной. Ни щелки, ни замочной скважины, ни ручки. Предыдущая, украшенная множеством зловещих надписей и снабженная десятками смертоносных ловушек, открылась без единого возражения и безо всякого сопротивления, едва он прикоснулся к ней старинным ключом со множеством инкрустаций. Ключом, что столько лет пролежал в кармашке его пояса. Если ему повезет, то, возможно, он успеет сделать хоть что-нибудь, прежде чем из него вышибут дух. Едва он подумал об этом, как цепочка на шее слегка нагрелась и вспыхнула изумрудным свечением. Ламинер огляделся. «Никакой стражи. Ну да, когда это божество кого-то опасалось. Дверь постараемся открыть без помощи богов», — подумал он, и принялся тщательно ощупывать ее. «И так, несомненно, без них не справится. Лучше уж самому побольше сделать» однако дверь не желала открываться пока нлминеру не пришла в голову забавная мысль если его догадка окажется верной дверь вскоре и перестанет служить препятствием когда дверь рухнула и в куче каменной пыли появился лминнер сжимая в руки ярко пылавший покровитель так с армении всего задумывался о том что ему придется обороняться Ламинер не особенно оглядывался по сторонам Чутье подсказывало, что главным противником оставался мрачного вида карлик, получеловек-полурептилия, что злобно смотрел на него из подлобья. Краем глаза он заметил многочисленные стеллажи, уставленные книгами, всевозможным магическим инвентарем, всякой всячиной. Что-то пошевелилось за стеллажами, но он луминер, не спускал глаз с таксара, приближаясь к нему. Когда их разделяло несколько шагов, Из тьмы выступил улыбающийся Нлоруан с таким же пламенеющим клинком и заслонил ему дорогу. На шее своего двойника Ламинар заметил точную копию своего талисмана. «Ты оказался сильнее, чем я думал», — сказал Таксар неожиданно спокойным голосом, и Нламинар заметил, что тот улыбается. «Что ты хочешь теперь? Я предлагаю тебе союзничество. Ты не смог победить меня и вряд ли теперь выживешь сам». Однако я все еще могу предложить тебе союз. Подумай над этим. Номинер опустил меч. Он говорил тебе то же самое, обратился он к двойнику. Тот усмехнулся. У меня с моим союзником есть договоренность, ответил Лоруан, и его клыки влажно блеснули. В каком-то смысле я, конечно, и твой должник, как-никак пользуюсь твоим телом. А также моей памятью, моими впечатлениями. Продолжил Ламинер. Вот только кто из нас может называться впервые рожденным? Вряд ли ты, Норуан. Откуда ты знаешь мое имя? Резко спросил двойник, и улыбка слетела с его лица. Значит, тебя ввели в заблуждение, продолжал Ламинер с довольным видом. Он небось сказал тебе, что я изгнан, что никоим образом не могу помешать вам. Он солгал. Ты обвиняешь меня во лжи? «Мягко, но с угрозой», — спросил Таксар. «И я обвиняю!» ты из стеллажей вышла Риса и указала светящимся жезлом на Таксара. «Как ты думаешь, он знает что-нибудь о твоем секрете?» — спросила она у помрачневшего Налоруана. «Ты?» — задохнулся от злобы Таксар, но тут же вновь изобразил на лице свою улыбку. «Не было никакой тайны». «Пора», — подумал он Ламинер, — и возвал к Дайнеру. Цепочка на его шее засветилась, и двойник бросил на Ламинера короткий взгляд. «Он знал, что тебе никогда не везло в конечном счете», — обратился он к своему двойнику. «Он знал, что тебе никогда не везло в конечном счете», — повторяла эхо. Эн поднял глаза к потолку, стараясь понять, кто говорит. Риса тоже услышала эхо и улыбнулась на Ламинеру. Он отсоветовал ей в ответ. Он выглядит по-другому, поняла Риса, глядя на Ламинера. Как-то больше, старше, умнее, где он побывал. Сколько прошло времени. Таксар, похоже, эхо не услыхал. «Я не знал ничего подобного», – возразил Карлик насмешливо. «Я честно соблюдал нашу договоренность». «Разумеется, я знал об этом», – отозвалось эхо, и глаза на Лоруана расширились. «Я намеревался избавиться от него при первой же возможности». Ларуан бросал взгляды попеременно то на Ламинера, то на Таксара. Последний, похоже, так и не слышал эхо, что открыло его подлинные мысли. «Я знаю, что привело тебя к невезению», — Риса шагнула вперед. «Вспомни о алтаре и статуэтке. Тот, кто называет себя Таксаром, намеренно не стал говорить тебе об этом». «Ложь!» – взвился Таксар. «Я ничего не знал об этом, уничтожих Луран, пока они не успели заморочить тебе голову!» «Правда!» – возразила эхо. «Зачем же мне было ему говорить? Я надеюсь, что вы успеете перебить друг друга, а я разберусь с уцелевшими». Нлоруан повернулся к Таксару, и тот прочел в его глазах приговор. Нлоруан замахнулся мечом, бросаясь к нему, но карлик лениво шевельнул пальцем, и черный портал, разверзшийся перед двойником Ламинера, поглотил его. «Ладно», — сказал Таксар равнодушно, — «хотите войны? Сейчас устроим». Он вновь шевельнул пальцем, и многочисленные порталы начали открываться во всех стенах. Нежить разнообразная и смертоносная выступила из порталов и стала приближаться к Неламинеру Ирисси. Неламинер возвал Калиору, и ослепительный свет затопил помещение. Риса с изымлением смотрела, как корчится и растворяется в воздухе неудавшиеся убийцы. Ламинар шагнул к таксару, поднимая покровитель. Карлик отступал к столу, заваленному множеством разных предметов, и на лице его читалось недоумение. «Ты хочешь поднять руку на неуязвимого?» спросил Карлик с усмешкой, и в руке его появился черный дротик. «Сначала докажи, что справишься с этим!» Ламинар возвал к Зартину, когда карлик метнул свое оружие, и снаряд осыпался перламутровой пылью, коснувшись его тела. Второй снаряд метнул карлик, и третий. Всех их постигла та же участь. Едва ли из десяток шагов разделяла противников. Риса подняла руку и принялась читать какое-то заклинание, когда таксар зарычал и махнул рукой в ее сторону. Огромная пасть поднялась прямо из-под рисы и поглотила ее. Ламинер возвал к Андрингсу, владыке времени, и риса вернулась на прежнее место. Теперь в глазах карлика появился страх. Он неуверенно отступал к стене, насылая на Ламинера разные напасти. Огонь охватил всю комнату, но Монфу, владычица дождей, справилась с ним. Лед попытался сковать все живое, но бог Шанта, повелитель огня, уничтожил и лед. Ламинер замахнулся было мечом, как карлик, ускользнув из-под удара, метнулся к неприметному на вид стеллажу. Нламинар возвал к Изоксу, и массивная книга, стоявшая на стеллаже, ярко засветилась. Бросив бесполезный меч, Нламинар кинулся к книге. Риса что-то продолжала читать им вслед, но следить было некогда, и Нламинар и Таксар достигли книги одновременно. Никто из них не мог вырвать том из рук противника. «Ты считаешь себя самым умным?» – спросил Таксар со страшной улыбкой. «Книга слушается меня, о впервые рожденный глупец! Сейчас ты в этом убедишься!» Книга легким движением стряхнула он Луминера, и тот неловко упал на землю. Карлик раскрыл книгу и торжествующе уставился на своего недруга. «Итак», – провозгласил Карлик, – «я, Таксар, обращаю этого недостойного...» «Отличное дополнение к твоей коллекции!» подумал на и, дотянувшись пальцем до края книги, возвал к полнору. Книга испарилась из рук карлика. Тяжкий гул сотряс комнату. Темный портал открылся за спиной у таксара. Тот упал со стоном на колени. Из портала вышел черный силуэт с горящими глазами. Ламинер заметил, что риса упала на земь, закрыв лицо ладонями, и последовал ее примеру. Тишину разорвал пронзительный вопль. С грохотом рушащегося здания портал захлопнулся. Карлик лежал на спине, ин ламинер заметил, как сильно тот состарился. Теперь он выглядел не просто старым, древним. Карлик что-то прошептал, ин ламинер шагнул было к нему, но Риса отстранила его и склонилась над умирающим. Затем начертила над ним знак моста. Вслед за этим карлик обратился в прах. Риса долго сидела перед грудой пыли, отдаленно напоминавшись чертаниями человеческую фигуру, и держала руки сплетенными в ритуальном знаке. Ламинер не осмеливался отвлекать ее. «Что он сказал?» – спросил он, когда Риса повернула к нему посеревшее измученное лицо. Ответа он не получил.